«Почему им позволяют это делать?» — спросила она у Альфреда. Он был молчалив и мрачен. Она видела, что ему стыдно. «Это наука!» Бен перестал дрожать, но ему было трудно на них смотреть. Он сидел на стуле, сгорбившись, руки, сжатые в кулаки, свисали по бокам, голова выдавалась вперед, в глазах все еще отражался болезненный страх. — Мы отвезем тебя в Рио, — сообщила Тереза, — а завтра полетим на самолете. — К моим людям? — Да, — беспомощно сказала Тереза. Она даже не осмелилась посмотреть на Альфреда. Что им делать? Около полуночи, когда в домах институтских рабочих выключили свет и прекратилось всякое движение, они прокрались наружу. прислушиваясь к Лаю собаки, и встретились с Антонио, который ждал их в машине. Вчетвером поехали в город. Поздно ночью добрались до квартиры. Поперек двери были прибиты дощечки. Наверное, это сделал швейцар. Они велели Бену лечь в кровать и постараться уснуть. Ему нечего бояться. А в это время Альфредо, Тереза и Антонио совещались. Антонио тоже раньше работал в шахтах. Он показал свое удостоверение личности, положил его на стол и спросил у Альфреда. «С твоим все в порядке?» Альфредо достал свое удостоверение из кармана и положил рядом с удостоверением Антонио. Тереза поняла, что раньше у них были какие-то проблемы, но теперь все нормально. Они посмотрели на нее, и девушка достала свое удостоверение Теперь три документа лежали рядом. Она вспомнила о паспорте Алекса и сочла эти три карточки из дешевой бумаги, удостоверения личности, унизительными. — Я хочу когда-нибудь обзавестись настоящим паспортом, — объявила она Альфреда. Антонио удивленно рассмеялся, но Альфреда, засмеявшись было, остановился, поняв по лицу Терезы, что для нее это важно. «Я хочу паспорт, похожий на маленькую книжечку, как у иностранцев, как у американцев». Альфредо кивнул и подождал продолжения. Тереза с презрением указала на удостоверение. «Этого недостаточно», — сказала она. Альфредо поразмыслил над ее словами, а потом сказал «Хорошо, сейчас я тебе его сделаю». Он встал. Нашел в ящике бумагу, сложил из нее маленькую книжечку, вернулся к столу, сел, строго глядя на Терезу, держа ручку. Она смеялась, Антонио тоже. — Вы оба сошли с ума, — сказал Антонио. — Имя, — потребовал Альфредо, словно чиновник. — Тереза Альвес. — Донья Тереза Альвес. У вас черные волосы? Потом, впоследствии, они снова разыграли эту сцену, напоминая друг другу и рассказывая детям, как Альфредо впервые что-то узнал о Терезе, о ее жизни, о ней самой. Тем временем Антонио сидел рядом, улыбался и кивал, а Бент спал в соседней комнате. — Тёмно-коричневая, — ответила Тереза, и протянула прядь, чтобы он посмотрел. — Чёрные в тени... коричневые на солнце», — сказал Альфреду. «Я заметил. Напишу «черные». Он записал и продолжил. «Глаза у вас черные, но они не будут в них заглядывать». «Записать, что черные?» «Да, сойдет». «Вы какого роста?»